Глава 18 В конце концов, ничего, что можно было бы назвать разговором с Хачакудзи моей прошлого, у меня так и не получилось. Она молчала все время, пока я вел ее к дому Цунудасан. Она казалась тревоженной, она казалась испуганной, пристально смотрела на меня, будто оценивая. Но я не был настолько глуп, чтобы вообразить, что смогу завоевать ее доверие просто спасши ее от неминуемой смерти. Никто ведь не умер! Но, к сожалению, дорога к дому от Снудосан была не настолько долгой, чтобы Хачикудзе в режиме «не разговаривая с незнакомцами» смогла расслабиться. «Большое спасибо», — сказала она, когда мы пришли, ограничившись лишь формальными словами благодарности. Мне трудно было судить, были ли эти слова искренними, но, опять же, вероятно, наивно ждать чего-то большего от пятиклассницы. «Ага, пока», — ответил я. И слегка помахав рукой... Изо всех сил, стараясь казаться веселым, общительным, приятным молодым человеком, я отошел от Хачикудзи. Но то, что произошло дальше, полагаю, было крайне важно для Хачикудзи. Потому что между тем, как я ушел, или точнее между тем, как я притворился, что ухожу, я остался присматривать за ней из-за угла. И тем временем, когда она нажала кнопку домофона, прошел еще целый час. И. Да! Раздался ответ из динамика. Это произошло. Я не знаю, что было после. Потому что как только Цунадо-сан ответила, я ушел по-настоящему. Ты что, хочешь пропустить трогательный момент воссоединения матери и ребенка? А спросила Шинобу, будто она не понимала, почему я это делаю. А ты что, хотела посмотреть? Нет, мне это не интересует. Однако я думала, что, возможно, такое желание будет у тебя. Но я совру, если скажу, что мне это неинтересно. Хоть мне и хотелось обернуться и посмотреть в сторону дома Цунадо, я решительно подавил в себе это желание. Вместо этого, удаляя все дальше широким шагом, я ответил. «Это личное, или скорее это то, что мне не следует знать». Я и так уже зашел слишком далеко, встретившись с Хачикудзи и даже обменявшись с ней парой слов. Более того, это воссоединение не обязано было быть трогательным. Конечно, я бы хотел, чтобы оно было трогательным, но порой мир устроен не так просто. В конце концов, я понятия не имел, что мать Хачикудзи чувствовала к своей дочери в этот момент. В первую очередь, я не знал, кто стал инициатором развода, а даже если бы знал, то все равно не должен совать свой нос в дело других семей. Я мог лишь надеяться, что мать Хачикудзи заботилась о ней так же сильно, как и ее отец. Что ж, Шинобу, мы сделали то, зачем пришли. Давай вернемся в настоящее. Хм, ты закончил? Этого более чем достаточно. Больше тут делать нечего. «Ты не хочешь посетить книжный магазин? Или взглянуть на Лоли Цендере? Или сфотографировать ее дом?» «Я не говорю, что не хочу всего этого». «Хотя я не припомню, чтобы что-либо говорил о Лоли Цендере, но...» «Я пропустил эти слова мимо ушей и ответил на вопрос Шинобу». «Честно говоря, прошлое сильно утомляет». «Ага. Так много поводов для беспокойства, так много поводов нервничать». «Я чувствую себя таким измотанным...» Не говоря уже о чувствах, будто все то, что мы сделали, было бессмысленно. Как будто, если бы я не стал так выкладываться, не стал бы вообще ничего делать. Хотя все равно добралась бы до дома Цунадосан. Это не так. Мне кажется, это должным образом изменил ход истории. Даже если история вернется на круги своя через несколько дней. Призналась Шинобу. Не похоже, что она говорила это только ради меня. Я думаю, она действительно в это верила. Хотя это совсем не значит, что я на самом деле считал все свои действия бессмысленными. Скорее я сказал это просто для вида, и вся правда заключалась в том, что я устал. Устал, честно. Но знаешь, размышлял я, я думаю, что люди постоянно меняют историю, просто оставаясь в живых. В любом случае, что там со временем? Оно течёт своим чередом. Примечание переводчика. Здесь Шаноба обыграла фразу «Има Который час». старой поговоркой «Мукаш Хабокуде» и «Манандже», которую можно перевести как «Когда-то ты, сегодня я». То есть «Кто знает, что и когда с нами случится?» Это же просто выражение такое. Типа «Который час?» Никому не ведомо, когда наступит его час. А здесь Шиноба продолжила тему и выдала еще одну идиому на ту же тему «Асхавагами», что можно перевести как «Завтра будет мой черед". О, а вот это сейчас красиво звучало. Но что с того? Я просто хотел узнать, который сейчас час. Сейчас четыре часа дня. Скоро начнёт темнеть. Мы подождем захода солнца, вернемся в храм Китоширахеби и вернем тебе твой вампиризм. Тогда ты сможешь создать временный туннель и вернуть нас настоящее. Хм, я всё ещё сильно жажду отведать пончиков из этого времени, хотя если у нас нет денег, ничего не поделаешь. Похвальное благоразумие. «Я втайне боялся, что ты подумываешь об ограблении». «Мистер Донат – святая земля. Я бы никогда не стала нападать на него». Она была слишком привязана к мистеру Донату. До да чего же впечатлительная натура». «Время ложных фактов», – объявил я. «Компания мистер Донат была создана, когда основатель Kentucky Фрайд Чикен, полковник Сандерс, решил после выхода на пенсию попробовать свои силы в чем-нибудь сладком. Ты с самого начала сказал, что это ложь». «Меня раскрыли!» Но не то чтобы раскрыли, ведь я ничего и не скрывал. Это была просто неудачная шутка. Хорошо, тогда идем. Но на этот раз постараюсь не ошибиться со временем. Если вместо 11 лет мы переместимся на 22 года, я этого не выдержу. С прошлым я ещё как-то смог справиться. Но в будущем я буду бессилен. Да и телефон, скорее всего, работать не будет. Успокойся, мой господин. Я никогда не терпела неудач в своей жизни. Только не начинай. Она слишком упряма. но даже если я буду с ней спорить, это ни к чему меня не приведет, поэтому я ответил. Правильно, ты моя лучшая напарница. На что шина бы пробормотала? А, ага. Было похоже, что она смутилась, но я могу ошибаться, ее порой сложно понять. Как бы то ни было, мы, не теряя времени, направились к горе, и к тому времени, как мы поднялись по ступенькам к светилищу Кита солнце уже зашло за горизонт. Вчера все мои мысли были посвящены другим вещам, поэтому я совсем не обратил на это внимание. Но сейчас горная тропа мне показалась куда круче, чем 11 лет спустя. Впрочем, не исключено, что это одна из тех мыслей, которая начинает казаться правдивой, когда побудет какое-то время в голове. Можно было бы предположить, что спустя 11 лет путь будет еще более трудным, поскольку растения разрастутся еще сильней, хотя, может быть, это так не работает. И растения тоже умирают, разлагаются. Но вот что меня действительно удивило, так это состояние самого храма Кита-Шарахеби. Я предполагал, что сейчас, 11 лет назад, он будет если не как новый, то хотя бы чуть более целый, чем в настоящем времени. Однако все, от Турии до главного здания, было в полном запустении. Точно так же, как в настоящем. Нет, даже не так. Пускай это и будет мое ошибочное впечатление, основанное на предвзятом мнении, но позвольте сказать, что он выглядел еще хуже. Он выглядел еще более разрушенным, чем одиннадцать лет спустя. «Какого чёрта? Так, мне нужна передышка. Неужели мы все это время думали, что попали в прошлое, а на самом деле попали в будущее? Это неплохой сюжет для какого-нибудь мистического романа». «Белл, пока ты не заспойлерил концовку». «И все равно ты не прав», — сказала Шинобу. Сказала с определенной уверенностью. «Разве ты не встретил Лоли старосту и Хачикудзи, знакомых тебе девушек?» Ты же лично встречался с ними. Ладно, еще Хачикудзи или Шотакаями. Но не мог же ты перепутать с кем-то другим Лолистарсто? Твоя правда». Меня немного смущали прозвище, которое она использовала, но решил не обращать на это внимания. Ханакаву я бы никогда ни с кем не перепутал. В случае с Хачикудзи могла существовать некоторая разница между тем, какой она была при жизни, и тем, какой она стала после смерти, поэтому было не исключено, что я мог принять ее за кого-то другого, но относительно Ханакавы я был уверен. Я переместился на 11 лет назад. Шестилетняя хныкава без вопросов. Тогда в чем дело? В чем смысл этой нелогичной сцены, которая находится сейчас перед нами? Это может быть только одно объяснение. Когда-нибудь в течение следующих 11 лет святилище будет восстановлено, после чего оно будет снова разрушено. Восстановлено. Хм. Если допустить, что это правда, то звучит вполне убедительно. Это довольно рациональная мысль и все такое, но как-то уж слишком рационально. Словно искусно нанесенный верхний слой рациональности поверх ощущения, что что-то здесь не так. Но я думаю, нам не нужно беспокоиться об этом. Все равно мы возвращаемся домой. Шинобо, давай, выпей ещё немного моей крови и верни себе максимум своих сил. Нет, мой господин, кажется, в этом нет необходимости. А? Это место и в это время переполнено духовной энергией. Сказала Шинобу, окидывая взглядом святилище. Это правда, что это место станет местом обитания для странности лишь 11 лет спустя благодаря моему приходу, но похоже, оно было подготовлено к тому, чтобы стать таковым задолго до этого. Хм. Я вообще перестал что-либо понимать. Это было не то, что я мог бы уловить, полагаясь на своё вампирское чутьё. Возможно, это вопрос опыта. Возможно, что кто-то вроде меня здесь уже побывал. Хм. Но думаю, что ничего страшного, если я израсходую всю эту энергию. В любом случае, ничего хорошего в этой энергии нет. Возможно, у этого паршивца в гавайской рубашке нашлась бы какая-нибудь хорошая идея, что с ней можно сделать, но у меня других вариантов нет. К тому же, возвращение мне большей части моих сил сопряжено с определенным риском». «Риск. Что может произойти?» «Я могу предать тебя», — категорично ответила Шинобу. «Сейчас я в хороших отношениях с тобой, потому что утратила почти все свои силы. Но чем больше сил я возвращаю, тем ближе я к своей исходной форме странности. Будешь ли ты теперь доверять мне, это уже другой вопрос». Услышав это, я не знал, что сказать. Шинобу. Вероятно, она доверяла себе не больше, чем кому-либо другому. Настолько, что она однажды пыталась покончить с собой. Что ж, наверное, мне стоит вновь использовать Тори для создания врат. Воспользовавшись моим молчанием, Шинобу уверенно начала готовиться к нашему возвращению домой. Это уже был второй раз, поэтому она освоилась. В мгновение ока внутри Тори возникла черная стена. Эй, а как же заклинание? «А, я его забыла. Эй! Нет, я не тех заклинания забыла, а просто забыла его произнести. Это по сути одно и то же». По-видимому, идея заклинаниям в тот раз спонтанно пришло и в голову. Вот же ж. Хоть я сказал, что она навевала ностальгию, на самом деле то заклинание действительно взбодрило меня. «Мой господин?» «Да». Она подозвала меня, и я встал рядом с Шинобу, мы держались за руки, как и в тот раз, сплетя наши пальцы. Давай заранее внесем ясность в один момент. Когда мы прыгнем, на той стороне будут ступеньки, верно? Ага. Лестница 11 лет спустя. Хорошо. В таком случае... В таком случае нам стоит подготовиться к тому, что будет ждать нас на той стороне. Нам нужно как можно сильнее погасить импульс прыжка, или, может, будет лучше прыгнуть спиной вперед. Не рекомендую так делать. Очень важно представлять себе желаемый пункт назначения. Прыгая спиной вперед, ты можешь обречь себя на вечное блуждание вне времени и пространства. Не рекомендуешь. Ты должна остановить меня любым возможным способом. Нет, для вампиры это не вопрос жизни и смерти. Ты слишком спокойно к этому относишься. Быть обречённым вечно блуждать в каком-то другом измерении в качестве награды за спасение потерянной девушки было бы чертовски символично. А то, что ты бессмертен, делает наказание ещё хуже. Хорошо, хорошо. Я прыгну лицом вперёд. Думаю, если это тело способно пережить избиение кагиной сан, то падение с лестницы меня точно не убьет. В конце концов, Шинобу и я просто прыгнули в черную стену так же, как и в тот раз, когда пришли сюда, мы вернулись в наше любимое настоящее, не имея возможности узнать, что нас в нем ждет. Я и представить себе не мог, насколько сильно изменится мир будущего, если я спасу Хучикудзи. Или. Знаете что? Позвольте мне сразу перейти к делу. Когда наша маленькая прогулка во времени закончилась, Когда Шинобу и я вернулись в наш мир, мир лежал в руинах.